Государственный академический Большой театр России ГАБТ. Его называют визитной карточкой не только Москвы, но и России, а лицом творениям славных русских театральных традиций, и называют справедливо. История всемирно известного театра началась в 1776 году. Губернский прокурор Князь Пётр Васильевич Урусов, имевший труппу актёров, получил высочайшее позволение содержать театральные всякого рода представления, а также концерты, воксалы и маскарады, а кроме его никому никаких подобных увеселений не дозвалять во всё назначенное по привилегии время, дабы ему подрыву не было. По данной ему высочайшей привилегии князь был обязан в течение 5 лет построить для труппы постоянное театральное здание с таким внешним убранством, чтобы он городу служил украшением. Компанёном князю был выпускник Оксфорда, театральный предприниматель Михаил Георгиевич Медокс. Скорее дела у Руссова пошли в упадок, И князь уступил Медоксу свою привилегию держать театр. Для постройки здания театра Медокс выкупил земельный участок в начале Петровской улицы. Каменное трёхэтажное с стесовой крышей здание так называемого театра Медокса или Петровский театр было возведено за 5 месяцев. Строил театр архитектор Христиан Иванович Росберг. который в московской полицейской конторе занимался проектированием и строительством зданий. Новый театр принял первых зрителей 30 декабря 1780 года. Если главный фасад театра почти не имел декора, то высокий зрительный зал с ярусами лож и наклоном партером напротив был пышно декорирован. В день открытия театра Московские ведомости писали Во удовольствие почтенной публики за нужное считаем сообщить для сведения, что огромное сие здание, сооружённое для народного удовольствия и увеселения, по мнению лучших архитекторов и одобрению знатоков театра, построено и к совершенному окончанию приведено, столь ликою, прочностью и выгодностью, что он ими превосходит оно почти все знатные европейские театры. Спектакли и маскарады нового типа проходили в круглом зале, ротонде, украшенной зеркалами. Зал освещали 42 хрустальные люстры. Возле оркестра находились места, так называемые табуреты. Они предназначались для постоянных и почётных зрителей. Они вместе с автором пьесы приглашались на две генеральные репетиции, после которых проходили обсуждения спектакля. На один спектакль место в ложу купить было нельзя. Существовала подписка на годовой найм мест в ложе. Московские ведомости заблаговременно извещали о начале подписки. Но постепенно дела Медокса шли всё хуже. Театр стал ветшать. Вскоре здание театра перешло в ведение государственной казны, и он стал императорским. Через четверть века со дня открытия зимой 1805 года Петровский театр сгорел. 10 лет москвичи взирали на обгорелые стены театра. Всё изменилось после того, как в 1814 году главным архитектором Москвы был назначен петербуржец Осип Иванович Бове. В обязанности главного архитектора по фасадической части входила не только следить за составлением проектов, но и за их производством в точности по проектированным линиям, а также выдаваемым планам и фасадам. Под его началом было создано собрание типовых фасадов, своеобразное пособие городского застройщика. И Москва после разорения 1812 года стала застраиваться по-новому. Городские особняки уже не прятались в глубине двора, а выходили фасадами на красную линию улицы. Под руководством Осипа Ивановича Бове в центре Москвы была проведена реконструкция Красной площади, разбит Александровский сад с гротом и создана Петровская позднее театральная площадь. А смысловой и композиционной основой площади стал новый театр Именно сооружение Петровского театра, которое, по словам современников, как Феникс из развалин возвысил стены свои в новом блеске и великолепии и принесло архитектору самый большой успех. В 1820 году по просьбе московского генерал-губернатора Дмитрия Владимировича Голицына в Академии художеств Санкт-Петербурга Был объявлен конкурс, в результате которого победил проект известного петербургского зодчего Андрея Алексеевича Михайлова. По его проекту здание театра представляло собой прямоугольный объём с повышенной средней частью. Главный фасад с восьмиколонным портиком был увенчан алебастровой квадригой Аполлона, поставленной на фоне глубокой арочной ниши. Театр был рассчитан на две тысячи зрителей. Тем не менее, Осип Иванович посчитал, что этот проект был несовершенен, и он подверг его значительной переработке. Главный архитектор по фасадической части внес много усовершенствований в конструкцию и декоративное убранство здания. Бове уменьшил высоту здания, соответственно, изменив его пропорции. Также архитектор отказался от размещения в нижнем этаже торговых помещений, почитая сие неприличным для театра. Бове разработал великолепное художественное оформление внутренних интерьеров и многоярусного пышно декорированного зрительного зала театра. Строительные работы начались в 1821 году. Торжественное открытие театра получившего новое название Большой Петровский театр состоялось 6 января 1825 года. Театр поражал современников величием и красотой. Должна отдать справедливость Бове. При самом строгом исследовании увидите вы, что нет в всем театре места, которое не было бы обдумано, было неуместно и неудобно. Старая беда, пожар постигла театр в марте 1853 года. Пожар такой силы, что на театральной площади растаял весь снег. Проект восстановления и реконструкции здания театра был разработан петербургским архитектором Альбертом Константиновичем Ковосом. Работы шли быстрыми темпами. Ковос внёс существенные изменения в здание, что сильно изменило Замысел Михайлова и Бове. Поэтому мнения о проведённой реконструкции театра были разными. Новый театр, получивший название Императорского Большого театра, открылся 20 августа 1856 года. В тот день звучала опера Винченцо Беллини Пуритане. В конце XX века обследования показали, что здание находится в аварийном состоянии. и требуют немедленного проведения реставрационных работ. Большой театр закрылся на давно запланированную реконструкцию лишь в июле 2005 года. Работы продвигались с трудностями. Лишь через 6 лет в театре был воссоздан зрительный зал, большое императорское фойе, хоровой зал, открыт новый подземный Бетховенский зал. Восстановлено нижнее фойе, Знаменитый сталинский буфет в интерьерах 1937 года занял своё историческое место после реконструкции и главный золотой занавес Большого театра. Его рисунок повторяет основные элементы композиции предыдущего занавеса: лиры на фоне музыкальной фразы "Слався, славься, родная земля", дубовые и лавровые ветки, звёзды и колосие. заменил двуглавый орёл, а вместо аббревиатуры СССР появилась надпись Россия. В интерьере три основных цвета: малиновая ткань, золото рисунков и нити бахромы и белые деревянные панели. Обивка кресел такая, какой она была на момент, когда портер стал сидячим, то есть коронация Николая II. Первых зрителей Реконструированный Большой театр принял 28 октября 2011 года. Теперь театр превратился в большой театральный комплекс, но остался главным национальным театром России, носителем российских театральных традиций и одним из ведущих центров мировой музыкальной культуры.